В шатре царилась тишина, слуги продолжали заниматься делами, но двигались медленнее, как будто хотели услышать ответ. Значимость ее вопроса висела в воздухе вокруг нас. Рокот барабанов, вой рожков и беспрерывный топот танцоров, казалось, зазвучали громче в наступившем молчании. Ответ Кенроува прозвучал не так сурово, как мог бы. «Танцоров призывает магия, я лишь выпускаю ее. Каждый год по очереди она отправляется в новый клан. Она идет туда и призывает, и кто-то отвечает на зов. Я не могу повлиять на ее выбор. Я делаю лишь то, что требуется. А те, кто откликается на зов и приходят сюда, Танцуют для всех нас. В этом нет ничего постыдного. Когда они умирают, их хоронят с почестями. Их жизни служат народу. «У них не было жизней», — возразила Дейси, «в особенности у тех, кто ответил на зов совсем юным. Их жизнь заканчивается в тот день, когда они приходят к тебе». Что они делают после этого, великий? Может, они смеются, или выбирают себе пару, или рожают детей, или охотятся, или болтают вечерами с соседями, собравшись у костра? Разве у них есть собственная жизнь? Нет. Они танцуют. Бесконечно. Они танцуют, пока не падают, и тогда их оттаскивают в сторону немного отдохнуть дают им еду и поют травами, чтобы снова наполнить их силой, а потом возвращают в танец. Они танцуют, пока не лишаются рассудка, превращаясь в движущиеся тела, словно веретено предыдущий твой магический танец, а потом умирают. Почему их смерти не важны для тебя? Почему они стоят меньше, чем смерть человека, оставившего тело сотню лет назад? Я содрогнулся вместе с мальчиком-солдатом. Я знал, что призыв магии сделал с моей жизнью, и подумал обо всех этих танцорах, которых мельком видел по пути в шатер. Я попытался представить себе, каково служить магии в бесконечном танце. Я знал, как магия управляла мной, и видел, что она сделала с хитчем. Но что, если бы она потребовала от меня танцевать бесконечно круг за кругом? Что, если бы я знал, что этот танец подведет итог всей моей жизни? Каково это — подниматься каждый день после краткого отдыха, чтобы весь день танцевать, пока не свалишься от усталости? Был ли страх на их лицах искренним? Может быть, они танцуют в ужасе и черном отчаянии, чтобы таким образом создавать волны магии, окутывающие геттис и королевский тракт? Я не мог вообразить подобное существование, не мог представить, какой вождь обречет на него собственный народ. Даже каторжники, трудящиеся на королевском тракте, знают, что их работе рано или поздно придет конец. Некоторые умирали раньше, верно, но эти смерти неизбежны, Многие получали свободу, а также обещанные королем землю и дом. Танцоры Кенроува должны были танцевать всю жизнь ради сохранения леса предков, и он явно не видел исхода этому танцу, не видел окончательного решения. Чтобы не пускать захватчиков дальше, танец должен был длиться вечно. Я ужаснулся». Меня потрясло, что нашелся предводитель, потребовавший подобного от своих людей. «Не один я считаю это чудовищным», — попытался я пробиться в мысли мальчика-солдата. «Взгляни на Дейси, мальчик-солдат. Из-за нее и ей подобных Кенроув держит магическую преграду вокруг своего лагеря. Он может называть себя величайшим из великих, но далеко не все с этим согласны». Как и прежде, я не получил никакого подтверждения тому, что он меня услышал. Я отстранился, чтобы тихонько кипеть от ярости в одиночестве. «Я не склонен недооценивать своих танцоров, Дейси», — наконец заговорил Кинров. «Без них я не мог бы плести магию, которая защищает нас всех. Я трачу их жизни» лишь потому что должен, как я трачу и себя самого. Мы с ними лишь часть большей магии, какую тебе не дано постигнуть. Ты спрашиваешь, не стоит ли их жизни столько же, сколько жизни наших старейшин? Нет, не стоит. Каждое дерево некогда было великим, избранным не людьми, но магией, А за годы, прожитые ими с тех пор, они накопили огромные знания. Они хранят наше прошлое и направляют нас в будущее. Те, кто умирает, чтобы защитить их, могут считать это честью для себя. И мы чтим их, пока они живы и танцуют. Мы заботимся о них, как только можем». «За исключением того, чтобы вернуть им их жизни», — сердито перебила его Дейси. Я ощущал ее гнев. Не знаю, собиралась ли она расходовать магию, но она это сделала. Ярость изливалась из нее волнами, и мальчик-солдат чувствовал ее, как неприятное тепло на коже. Ее кормильцы склонились вперед и принялись что-то настойчиво ей нашептывать — но она не обратила на них внимания. «Ты использовал их годами, Кенроув, использовал их, отворимую ими магию присваивал. Ты назвал себя величайшим из великих на груди из костей. Ты утверждаешь, что делаешь это, чтобы уберечь нас от герницев, но забираешь у нас больше, чем мы способны восполнить». Ежегодно танцоры умирают, а у нас рождается слишком мало детей им на смену. Ты убиваешь собственный народ танцем во имя его же спасения. Кинров выглядел опечаленным и рассерженным одновременно. «Ты ругаешь то, что я делаю, Дейси. Требуешь поступать иначе. Но что сделала ты сама?» чтобы защитить свой народ и деревья предков. Ты хочешь остановить мой танец, но что заменит его? Ты стала великой лишь несколько лет назад. Но, может, ты скажешь нам, что мы должны сделать, чтобы прогнать захватчиков?» Дейси его слова не смутили, она шагнула к нему. «Я скажу тебе, что ты должен сделать, чтобы не убивать собственный народ». Позволим жить дома, находить себе пар и рожать детей. Если через двадцать лет жизни великой я забуду об этом, как, похоже, забыл ты, надеюсь, кто-нибудь помоложе придет ко мне и напомнит, зачем спасать деревья наших предков, если у них не останется потомков, чтобы чтить их и искать их мудрости. А что до захватчиков, да, у меня есть на это ответ». Мы должны их убить. Убить тех, кто уже пришел, и тех, кто придет следом. И убивать их до тех пор, пока они не перестанут приходить. «Ты еще дитя», — откровенно заметил Кенроуф, но таким тоном, что его слова прозвучали скорее как утверждение, а не оскорбление. «Ты не можешь помнить, что происходило раньше» поскольку ты еще не родилась. Мы пытались обратить магию против захватчиков, пытались нести ее прямо в их дома. Нас останавливает их железо. Магия слабеет в их деревнях. Наши маги с трудом пробуждают искру в дереве, не могут убедить землю позаботиться о них, не в состоянии даже согреться. Единственная магия, действующая в их стенах, — это танец пыли. Никто не знает, почему. Но одного его мало, он убивает их, но они лишь призывают с запада больше своих собратьев. «Прежде чем ты стала великой, когда они только начали угрожать нашему лесу предков, мы пробовали сражаться с ними, как сражаются другие». Мы поднялись против них и пошли в бой под защитой магии великих, идущих с нами. Но они стреляли в нас из своих ружей, и железо проникало сквозь магию и вонзалось в тела, разрывая плоть и кости и внутренности. Великие, пытавшиеся защитить наших воинов, погибли в тот день. И много юношей, слишком много, поколения Дейси. Стоит ли говорить, сколько детей не родилось, потому что некому было их зачать? Ты говоришь, что годами мой танец пожирал народ, и это правда. Но все же мой танец за все эти годы отнял меньше жизни, чем то сражение. Дейси открыла было рот, чтобы заговорить, но Кенроуф резким жестом ее остановил. Не знаю, прибегли они к магии или ее заставило замолчать сила его личности. Этот человек обладал могуществом, пронизывающим каждое его движение. Огромным могуществом оставалось еще что-то, что я упускал, но его слова отвлекли меня от размышлений. «Я был там, Дейси. Я видел, как они падали» и среди них мой отец и два старших брата. Тогда я еще не был великим, хотя уже начал наполняться магией. Никто еще не замечал ее во мне, и я сам едва отваживался в это верить. Но увиденное в тот день научило меня тому, в чем я убежден до сих пор. «Мы не можем использовать магию как оружие внутри их стен». Нам мешает железо. Но магия может стать нашей стеной, которая остановит наступление захватчиков и защитит нас. Как только я стал достаточно велик, чтобы воплотить свой замысел, я сделал это. И лишь потому ты смогла вырасти в относительном спокойствии в нашем собственном лесу и горах». Ты говоришь, что хочешь принести захватчикам войну и смерть? Дейси, я твоя война. Его голос дрожал от кипевших в нем страстей. Я был потрясен, когда Кинроу вдруг перевел взгляд с нее на мальчика-солдата. Неужели тебе нечего на это сказать, мальчик-солдат Невар? Повисла долгая тишина, мальчик-солдат Собирался с духом, его холодный ответ ошеломил меня. «Кенроуф, я считаю, что Дейси права. Ты действительно сотворил могущественную магию, и она долгие годы удерживала захватчиков. Все люди народа должны быть благодарны тебе за это. Но стена начала рушиться. Я скажу тебе страшную вещь, Кинроув. Захватчики не понимают, что мы воюем с ними». Они даже не узнают магию в танце пыли, не говоря уже о той, что насылает на них страх и отчаяние. Я жил среди них, как один из них. Хочешь знать, во что они верят? Они думают, что мы простой дикий народ, живущий словно зверье в лесу. Они жалеют нас и презирают. Они думают, что сделают нас такими же, как они сами, а мы будем им за это благодарны». По их представлениям, мы мечтаем жить, как они, и они хотят помочь нам забыть, что мы тоже народ, и превратиться в них. Они верят, что рано или поздно срубят наши деревья и построят свою дорогу, а мы забудем, что значит быть народом. Они говорят, что будут обмениваться с нами и стремятся на эти земли, чтобы торговать с людьми из-за соленой воды». Наша ярмарка достанется им, здесь вырастет город захватчиков. Они придут сюда со своим железом и табаком. и за поколение или два мы перестанем быть народом. Ты замедлил их наступление, Кинровов, но не остановил их. Танец сделал все, на что он был способен. Пришло время сразиться с ними так, чтобы они это поняли. На лице великого отразилось недоверие, он стиснул кулаки и воздел их над головой. «У тебя нет воспоминаний», — обрушился он на нас, уронив руки. «Ты не помнишь, как мы пытались сражаться с ними, и сколь многие наши соплеменники погибли в тот единственный день. Если мы сделаем так, как она предлагает, народ перестанет существовать и не останется никого, чтобы хранить наши деревья или скорбеть о них, когда они падут». «Не такого ответа я ждал от тебя, мальчик-солдат Невар. Ты по-прежнему пытаешься уклониться от своей задачи. Или ты думаешь, я не прибег к травам, приносящим истинные магические сны? Я знаю, кто ты такой и что ты такое. Почему ты не исполняешь свой долг и не подчиняешься магии? Именно ты...» Должен навсегда прогнать захватчиков с наших земель. Это знают все великие. Джадоли это знает. И мне известно, что он говорил тебе об этом. Я даже знаю, что ты ответил ему. Ты не понимаешь, чего магия хочет от тебя. Если мы надавим на Дейси, возможно, даже она признает, что магия — Нашептал ей про того, кто придет и изгонит захватчиков с наших земель. Он вдруг повернул голову, и все обвинения, что он громоздил на меня, вдруг обратились на Дейси. Если он рассчитывал, что она дрогнет, его ждало разочарование. Она ударила себя в грудь, открытой ладонью. «Я, великий Кенроуф, не он». Я так, кого желает магия, и мой путь очистит наши земли от захватчиков и вернет танцоров их семьям. Я знаю, что это так. Ответ не в нем. Он лишь путается на пути и смущает нас. Но раз уж, похоже, он тебя очаровал, обрати внимание на то, что он говорит. Он подтверждает, что я права. Так послушай меня. Ты поможешь мне навсегда изгнать захватчиков». Кенроуф махнул на нее рукой, отпуская, «Я выслушал тебя сегодня, но услышал лишь болтовню, ничем не проявившей себя юницы, пытающейся сделаться кем-то значительным. Ты так отчаянно стремилась со мной встретиться, что я, в конце концов, уступил и впустил тебя. Но ты не прислушалась к тому, о чем здесь говорили». «Ты хотела лишь заставить собравшихся выслушать тебя. Мы выслушали. Теперь тебе следует уйти». Его рука указала на выход из шатра таким жестом, словно уже откидывала полок. Его тон был жестким, а приговор окончательным. «Я опасалась, что ты так скажешь», — проговорила она, «но таким тоном словно не боялась, а как раз надеялась на это». «Я поступаю вопреки собственному желанию Кенровов и знаю, что это посеет раздор среди нас. Но тебе следует увидеть, что твои пути больше не годятся, а мне известно, как прогнать захватчиков с наших земель, и для начала я покажу тебе, что они сделают, если однажды сюда доберутся. Это начнется сейчас». Я не знаю, как Дейси подала знак, возможно, это была неизвестная мне магия, почти мгновенное проникновение в чужое сознание через сон. Может быть, она просто точно подгадала свою речь ко времени, когда ее замысел начал исполняться. В любом случае, я это ощутил и увидел, как потрясенно расширились глаза Кенроува. Магическая преграда вокруг его лагеря разлетелась клочьями, Я чувствовал, как она рвется и подается под натиском железных клинков».